Глава седьмая. А утром всё было как обычно. Мы позавтракали втроём. Я пыталась не обращать внимания на неловкость сложившейся ситуации. Потом Слава подвёз меня до института. Смена в сочной цепи тянулась невероятно долго, как тогда, когда ещё не было Тима. Я в каждый свободный момент проверяла, не появились ли новые сообщения, а Сама написать не решалась. С другой стороны, Эта напряжённая тишина между нами дала возможность сосредоточиться на анализе произошедшего. Конечно, изначально Слава мне понравился внешне, но потом, когда узнала его поближе, выяснила, что он на самом деле очень приятный, внимательный и умный человек. Но тем не менее, Влада сейчас я знала и понимала больше. И что важнее, он меня знал гораздо лучше Славы. Он был свидетелем моих взлётов и падений пережил не одну мою эмоциональную бурю, и вообще был знаком со мной искренний, а не со мной, посмотрите, какая хорошая девочка. Я ему доверяла, несмотря на всю его ложь. Его нынешнее поведение тоже возможно отчасти понять. Он считал, что перешёл дорогу брату, и поэтому не давал волю чувствам. Хотя в наличии у него чувств ко мне уверенности не было. Так, только неуловимое ощущение и пара оброненных фраз. И наша вчерашняя нежность. Часов в 6 телефон наконец-то издал долгожданный вжик. Думаю, я ещё ни разу не обслуживала клиента с такой скоростью и с таким настойчивым приятного аппетита. После чего наконец-то смогла прочитать. Данила. Ты как там, душечка моя? Я переживаю. Я чуть не расплакалась от разочарования. Эль. Спасибо, вроде бы нормально. Я уже успокоилась, не волнуйся. Данила. Определилась с братом. На лицо серьёзные проблемы с тактичностью. Эль. Определилась. Я уйду от обоих к тебе. Данила. Буду рад, только я-то тебе элитное жильё не предоставлю. Эль. А мы будем жить с твоими родителями. Разве настоящую любовь такие мелочи остановят? Данила. Настоящую может быть и не остановили бы а нам с тобой только секс нужен. Эль, правда? Данила, зуб даю. Я могу тебя навещать прямо у них. Как тебе такой план? Эль, согласна. Хотя бы ради того, чтобы посмотреть на выражение их лиц. Сори, работа. И снова бесконечные. Что вам предложить? И заходите к нам еще. Мне просто интересно, неужели клиентам нравится это раболепство? А может, они специально к нам заходят, чтобы почувствовать себя властелинами мира? Ещё через час новое сообщение. И наконец-то от него. Тим. Михаил, camarade, сегодня я заберу тебя после смены. Славка до сих пор разгребается на работе, а мы с тобой сможем поговорить. Эль. У вас со Славкой вроде одна работа. Так почему ж он один разгребается? Ты там специально, что ли, диверсию провёл, чтобы нам поговорить? Тим. Эуч. Но ведь я сам-то до этого не допёр. Но гороскоп на нашей стороне. Он разгребается один, потому что у нас с ним строго разграниченные задачи. Или мы должны непременно вместе сидеть с каждой мелочью? И хорошо. Вот мы сегодня как поговорим, поговорим, так сразу всё и определится. Он приехал незадолго до конца смены и, кивнув, просто сел за столик, чтобы меня подождать. И который? В очередной раз спросила Танюха. Меня очень вдохновлял тот факт, что никто из наших девочек так и не мог их различить. От этого я чувствовала себя не самой большой идиоткой на свете. Второй. ответила я. Влад. Расплылась в улыбке подруга. Не удивлюсь, если она ежедневно перед сном пишет в дневнике что-то типа: "Сегодня мой день озарён был явлением Владислава Винценоснова, из уст его ловила пламенные речи". Цыплёнок две штуки, картошка две штуки, салат одна штука. Нет, напитков не надо. Не надо, я сказал. Ничего. И взгляд лучезарных очей пал на вашу покорную слугу. Две штуки. Или вся жизнь моя была лишь подготовкой к этому дню? Они пришли оба. У меня до сих пор трясутся ноги. Или какого хрена этой Юльке привалило столько счастья? голоса случайно ей подполить, что ли. Когда мучительное время подошло, я быстро собралась, чтобы выйти вместе с ним. Давай тут посидим. Тепло вроде. Ты как? Спросил Влад. Давай. Согласилась я. Действительно, декабрь в этом году выдался теплее ноября. Он вынул из кармана пачку сигарет. Влад, ты же не куришь постоянно. Дома вообще никогда не курил. Ненавижу это дело. Вот и не постоянно. Тогда зачем вообще куришь? Заинтересовалась я. Должен же у меня быть хоть один недостаток, а то остальное человечество будет сильно комплексовать. Я ждала, когда он перейдёт к основной теме нашего разговора. Но он всё никак не начинал. Тогда я не выдержала. Может, попытаемся хотя бы начать разговаривать? Влад посмотрел на меня, прищурившись. Скажи сначала, что сама об этом думаешь. Я решила продемонстрировать ему пример прямолинейности. Так будет проще и быстрее. Мне нравился Тим. Влад слегка улыбнулся, но выглядел по-прежнему задумчивым. Знаю, что он нравился тебе. Он беззастенчиво перевёл прошедшее время в настоящее и тут же добавил: "Это понятно хотя бы по тому факту, как долго ты прощала Slavku и как быстро простила меня. Хотя Slavka не натворила десятой доли моего." И ещё, ты сама знаешь, что нравишься мне. Конечно, конечно, конечно знаю. Но так приятно это услышать. Ну всё, кажется, мы уже обо всём договорились. Но мой облегчённый вздох был прерван совершенно неуместным продолжением. Только не стоит посвящать в это славку прямо сейчас. Ну нет. Слушай-ка, это уже сверхестественный кретинизм. Ему что, твои интересы менее важны, чем тебе его Он чуть опешил. Подожди, я сказал, что ты мне нравишься, но я не говорил, что готов сегодня же на тебе жениться. Ты не забыла, что у меня есть Альбина? Мы вообще-то уже больше двух лет вместе. Такие отношения не рвут из-за мимолетной симпатии, которая ещё неизвестно во что выльется. Точно. Альбина постоянно вылетала у меня из головы. Я почему-то даже ревности к ней не испытывала. Это, наверное, потому что она такая... Неординарная... Выражение моего лица он решил прокомментировать. Что бы ты там ни думала, она мягкая и добрая, и красивая, и как это ни странно, совершенно не легкомысленная в отношении парней. Она вообще, кажется, никого, кроме меня, не видит и понимающая в границах её возможностей и понимания. Не знаю, с чего ты взяла, что я бабник, но ей я действительно не изменял ни разу, ну, кроме того поцелуя. Уголок его губ пополз ещё выше. Я бы ещё пару раз ей так изменил. И хотел бы узнать, как ты целуешь меня, а не Slavku. Но тогда это уже действительно стало бы изменой. Я не утверждаю, что она идеальная девушка, но, как говорил Герберт Саймон, человек не максимизирует полезность, а останавливается на удовлетворительном результате. Ну и хамло этот твой Герберт Саймон. Чёрт возьми, теперь мне придётся думать об Альбине как о настоящем человеке. Я не смогла не выдать своё раздражение. Но ты писал, что вы постоянно ссоритесь. Или ты соврал и в этом? Я врал только там, где не мог не врать. Ссоримся. Иногда я бываю грубее, чем она заслуживает. Иногда на неё нападают приступы ревности. А чаще всего она как ляпнет какой-нибудь бред, что я не могу сдержаться. Но и миримся мы почти сразу. Альбина? Бред? Да разве такое возможно? А то, что сразу мирятся, это понятно. Вряд ли Альбина через полчаса способна вспомнить, что произошло. Я прикусила язык, чтобы не высказать всё, что думаю о его цыпи. Всё же я действительно не имею на это права. Но извивительность сама прорубила себе выход. И ещё она делает офигенными нет. Влад рассмеялся. Ты где слов-то таких понахваталась? Ну и воспитание. И успокоившись, продолжил. Дело не только в ней. Есть ещё Славка. Да не перебивай ты. Конечно, если бы я влюбился, он бы понял, и никогда бы не пошёл мне наперерез, чтобы сам при этом не чувствовал. Кто бы сомневался? Эти двое просто находка для психиатров. Я взяла себя в руки. Хорошо. И что мы будем делать? Потому что на данный момент ты мне нравишься больше, чем Слава. На мили секунду мелькнула улыбка, от которой дрогнуло сердце. Но вспохватившись, Он быстро нацепил на и серьёзнейшее выражение лица. Это логично. Ты знаешь меня лучше. У Славки просто не было такой возможности. Я вообще теперь думаю, что надо издать федеральный закон, обязующий каждую пару хотя бы месяц переписываться в сети. Там всё высказывается легче. Проще быть искренним, открываешься быстрее. Слова некультурные узнаёшь. Это бы заранее решило многие проблемы с общением. Я перебила. Утопия. Почему? Он удивлённо приподнял бровь. Тогда твоя Альбина была бы обречена на одиночество. Он окатил меня почти осуждающим взглядом. Ладно, кукурузинка. Я вздрогнула от этого обращения. Давай пока просто посмотрим, что будет. Я только прошу тебя не говорить пока Славе. Если он узнает, то сразу отступит. И тогда ты уже не узнаешь его настолько, чтобы окончательно разобраться. Пришла к мысли, что другого решения сейчас быть и не могло поэтому кивнула. Мы сели в машину и поехали домой. И снова, но теперь в реальности, болтали о всякой ерунде. Переодевшись, я спустилась на кухню, чтобы помочь Владу с ужином. Вся неловкость между нами испарилась. Надо было закрепить это достижение. Очень скоро явилась Альбина. Как всегда шикарная, как всегда удивительная. Юля, я купила тебе бусики. Она протянула мне красивое и, вероятно, дорогое украшение. «Ведь мы уже почти сестры! Жаль, что не близнецы. Может, тебе сделать пластическую операцию? Немножко похудеть и обесцветить волосы? Представляешь, как будет замечательно! Две меня!» «Представляю». Я взяла бусы и поблагодарила. Уверена, что отказ вызвал бы совсем уж неадекватную бурю. А Пташка голосила. Всё, я всё придумала. Если ты мечтаешь работать, то Владик устроит тебя к себе, и тебе больше не придётся нюхать этих гадостных куриц. Правда, Владик? От своей работы я в восторге не была, но видала курицу и погадастнее. Да что это со мной? Я начала наконец-то ревновать? Сама Альбина нигде не работала. Её родители очень богаты. Это видно по её зубам. Она совсем немного поработала в качестве фотомодели, пыталась поступить в театральное и даже начинала писать книгу. Очень жаль, что она это дело забросила. Мир бы переколбасило от такого бестселлера. Идея в самом деле неплохая. Вдруг сказал Влад. Какую-нибудь офисную работу на полставки мы действительно могли бы тебе найти. Я недоумённо посмотрела на него. Достаточно того, что я живу в вашем доме. Я понимала, что они хотят помочь, но при этом знала, что принимая их помощь, я всё больше и больше вязну в этой трясине. Влад понял причину моего раздражения. Ты не нашла квартиру? Увидев мой обречённый, отрицательный жест, добавил: "Если очень хочешь съехать, я могу попытаться помочь найти жильё. В конце концов, могу занять тебе разницу. Отдашь, когда твои тараканы гордости и независимости перемрут, и ты начнёшь работать в нашей фирме". «Подожду и до окончания института. Могу даже кредит выдать по ставке рефинансирования Центрального банка». «Владик!» Истерично зашептала Эльвира. «Почему ты хочешь, чтобы Юля уехала от славы?» «Язык мой, враг мой. Поэтому я подхватила тем же самым тоном». «Владик!» «Почему ты хочешь, чтобы я уехала от славы?» Он даже не поднял взгляд от разделочной доски. «Не хочу». Но если тебе это так притит, то ничего хорошего из этого всё равно не выйдет. Ты чувствуешь себя обязанной, а это плохое начало для любых отношений. А насчёт работы, я тебе и не предлагаю должность генерального директора. Так на подхвате, ну, по крайней мере, пока диплома не будет. И там ты деньги бы получала за работу, а не просто так. К тому же, у нас работать не просто. И начальник нервный, Славка вообще психопат. Ты уже через неделю не чувствовала бы себя нам обязанной. Нет. Твёрдо ответила я, решив, что если приму от них ещё и такую помощь, то уже никогда не рассчитаюсь. Он раздражённо откинул нож и сверкнул глазами. «Конечно же нет. Ты будешь вкалывать за копейки в этой своей забегаловке. Лишь бы не потерять статус независимости. А потом съедешь на диванчик к папуле, а они втроём с ребёнком пусть живут в одной комнате». «Вот прямо сейчас и съеду. Не осталось я в долгу». «Стоять!» Он шагнул ко мне, а в его голосе уже звучала неприкрытая злость. Я мог бы купить у твоей бабули ту квартирку, и она снова бы тебе её сдавала. Ты даже бы и не поняла, что произошло. Но я решил, что не хочу больше тебе врать. Хочу, чтобы ты просто приняла мою помощь, чтобы всё между нами было честно. Я открыла рот, чтобы ответить, но обернулась на звук открывающейся двери. Альбина уже мчалась навстречу вошедшему Славе, возвещая закладывающим уши фальцетом. Владик с Юлей ругаются! Владик не покупает Юле квартиру, а она хочет быть генеральным директором! Что случилось? Слава решил узнать подробности у нас. Ничего. Буркнул Влад и вернулся к готовке. Я молчала. Тогда Слава обратился ко мне, в очередной раз проявив чудеса проницательности. Юля, ты хочешь съехать? Не глупи. Ты платишь за проживание деньги, всё честно. Нас ты не стесняешь. «А если вдруг твое присутствие будет мешать, обещаю, что тут же скажу тебе об этом. Ты не должна чувствовать...» «Она платит за проживание и у вас деньги!» Альбина впала в изумление. «А сколько? Я тоже так могу!» Влад скрипнул зубами. «Но надо отдать цепи должное. Атмосферу она разрядила». Я успокоилась и улыбнулась Славе. «Ты прав. Если вы действительно не против, я останусь». «А что насчёт генерального директора?» Раздалось удовлетворённо саркастическое со стороны шеф-повара. Слава удивлённо посмотрел на него. Я теперь и тому могла ответить с доброжелательной уверенностью. «Нет, Влад, но спасибо, что предложил». Он пожал плечами, но был заметно доволен тем, что добился хоть чего-то. И даже не заметил, что добился этого Слава. «Слава, мягкость и компромисс. Влад...» Таран и всепоглощающий контроль. А дети от любого из них будут одинаково красивые. Это я сейчас о чём? Кажется, я от Альбины что-то подцепила. За ужином Слава спросил. Юль, ты свободна в четверг? У нас день рождения. Мы не планируем устраивать грандиозный праздник, но я бы хотел, чтобы ты присоединилась. Влад тут же подхватил. А вообще-то это отличный повод для свидания. Сходить уже наконец-то вдвоём хоть куда-нибудь. Роль свахи ему совершенно не подходила. Я прищурилась, как всегда делал он. Двойное свидание? Хорошая идея. Какое замечательно вытянутое у него стало лицо. Ой! Вы и нас с Владиком завёте. Как чудесно! Мы будем самой красивой двойной парой на свете. пропищала сбоку. Глядите-ка, когда надо, она быстро соображает. Влад попытался вернуть контроль над ситуацией. Как жаль, что в четверг у тебя смена. Я подменюсь, злорадно протянула я. Ребята, между вами ещё что-то произошло? напряжённо вмешался Слава. Нет! рявкнули мы хором так, что Альбина икнула. И разом успокоились. Ведь действительно, мы играли в свою игру, игнорируя Славу и оставляя его в неведении. Извини, Сказал Влад: "Я сегодня устал. Вот и срываю раздражение на всех подряд". Альбина радостно подскочила и захлопала в ладоши. "Владик, пойдём скорее снимать твоё раздражение. Идите, идите, давно пора. Парочка феерических блаженных". А мы со Славой убирали со стола и вместе мыли посуду. Он расспрашивал о прошедшем дне, я его о проблемах на фирме. Это было очень по-семейному как будто вернулась в прошлое, когда мы жили с папулей. Перед сном привычно зашла в контакт. Тим, если я попрошу не покупать нам подарки, то ты продашь почку? Эль, ёшкин кот, подарки! Тим, я серьёзно. Юль, не надо тратиться. Ты всё равно не сможешь мне купить машину лучше, чем у меня уже есть. Эль, ты недооцениваешь мою мощь. Тим, Ха, считай меня идиотиной. Ну мне понравилось с тобой ругаться. Эль. Идиотина. Ты отправил Альбину домой так поздно? Тим. Нет. Я её вырубил. Что бы написать тебе? Эль. Мне тоже пора вырубаться, а то уже становится трудно печатать с закрытыми глазами. Спокойный. Тим. Цветных. Я съездила к Фифи и пополуй на ужин, чему они были несказанно рады. И еще я одолжила у Фифы другое ее платье. Это сделало ее счастливой. Беременность вообще добавила ей эмоциональности, хотя живота еще даже не было видно. Она неуверенно, как будто боялась спугнуть мое настроение, спросила. «Юленька, ты на свидание собираешься? Встречаешься с кем-нибудь?» «Да, Мария Николаевна. Хотя все еще неопределенно. Но я действительно иду с ним на свидание». И она обняла меня. А я обняла её в ответ. Я решила, что действительно не могу купить близнецам что-то очень дорогое, а снова брать деньги у Папули не хотела. Он и так зарабатывает немного, а прокормить беременную женщину это вам не хухры-мухры. Купила Славе подарочное издание собора Парижской Богоматери, а Владу пластмассовую машинку. В четверг презентовала покупки за завтраком. Мне не хотелось, чтобы Альбина стала свидетелем этого действа. Слава был приятно удивлён и от души поблагодарил за книгу. А задачана наблюдая, как Влад ухахатывается над своей машиночкой. Ближе к вечеру пришла Альбина. Интересно, где она живёт? Может, Влад ей соорудил конуру где-нибудь за домом. Мы уже собирались в ресторан, когда раздался звонок в дверь. Слава открыл и радостно крикнул: "Влад, Вика приехала!" Сестра Ни малейшего шанса усомниться. Такая же темноволосая, зеленоглазая и очень красивая. Она обняла по очереди близнецов, а потом обратила внимание на меня. "Это Юля, Славина невеста", заявила непрохадимая Альбина. Слава смущённо поправил: "Это Юля, мы сдаём ей комнату, потому что она оказалась в затруднительной ситуации, и мы друзья". "Виктория". Она подлетела ко мне и приветливо улыбнулась. Очень приятно. И тут же развернулась к блондинке. Альбиночка, киса моя дорогая, я привезла тебе бусики и серёжечки. О нет. Двух сочных цип мой мозг не потянет. Вика повернулась ко мне и прикрыв сбоку рот ладонью, прошептала: "Говори с ней на её языке, сэкономишь кучу нервов". Хвала небесам, она не такая сочная. Я облегчённо улыбнулась. Кажется, двойное свидание расширяется до двух с половиной.